Глава 19. Принцип 13. Принимай решение, не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты, внедряя его немедли. Если вы покупали дом, при совершении сделки вам приходилось подписывать огромное количество документов. При этом вы надеялись, что все это стандартные документы, которые впоследствии не доставят вам каких-нибудь неприятностей. Возможно, вы дали посмотреть эти бумаги своему адвокату, и он заверил вас, что все в порядке. Такой путь ведения дел кажется естественным большинству компаний, но он не имеет ничего общего с подходом «Тойоты». Ричард Малери был нанят «Тойотой» в 89 году в качестве юриста чтобы помочь компании приобрести 12 тысяч акров к северо-западу от города Феникс, штат Аризона. Сегодня там находится испытательный полигон Тойоты, где автомобили оцениваются на специальных треках. Площадь включает северную четверть Ранчо Дуглас, Малери. Приходилось заниматься и более крупными сделками. И с его точки зрения приобретение этой территории было самым рядовым делом. Он знал свое дело и думал, что будет строить отношения с Тойотой так же, как с любым другим клиентом. Но клиентов, подобных Тойоте, он никогда не встречал. Тойота хотела проследить историю передачи права собственности от первого владельца территории до нынешнего правообладателя. Проработав с Тойотой 14 лет, Малери пришел к выводу, что Тойота выгодно отличается от других имея неоспоримые превосходство по части анализа стратегии и тактики. Ничто не принимается на веру. Все проверяется. Цель – сделать все наилучшим образом. Подход, освоенный при работе с Тойотой, он применяет теперь сам, занимаясь другими клиентами.